Записка Дали мне записку для передачи отцу Арсению, и я ее в дороге потеряла. Когда? Где? Не могла понять. Обнаружила потерю только по приезде. Растерялась, разволновалась, и прямо, как теперь говорят, сходу стала говорить об этом отцу Арсению. Знала я, что записка очень важная. Человек, писавший ее, очень ждал ответа. Но что было в записке, я не знала, и даже приблизительно не могла рассказать о содержании. Отец Арсений выслушал меня, задумался и сказал, «И в этом Господню волю». На следующий день я уезжала, благословляя меня, отец Арсений дал мне письмо и сказал, улыбаясь, «Это уж не теряйте». Я уехала, и сразу же по приезде пошла к М, и перед тем, как передать ей письмо... призналась, что я записку потеряла. М очень расстроилась и даже заплакала, но, прочтя письмо отца Арсения, несказанно обрадовалась и прослезилась, но теперь уже от радости повторяя при этом одну и ту же фразу несколько раз. Господи, Господи, какая радость! Отец Арсений написал мне полный ответ на мою записку. Понимаешь? Все, все написал. Ты же смеешься, что я не передала записку. Откуда же он узнал о моих бедах? И я тоже подумала. Откуда? Панихиды. Утром отец Арсений служил обедню. В субботу приехали трое, а с ночным поездом четверо. Причастив всех нас, исповедавшихся, окончив обедню, отец Арсений сказал, что мы, если хотим, можем идти пить чай, В комнату Надежды Петровны, а он придет через час, так как будет служить панихиду. Мы не ушли. Отец вообще не начал служить панихиду, а новоприставленном Кирилле. Служил и плакал. Вся панихида была плачем души, настоящим надгробным рыданием, плачем о близком, ушедшим друге. Не было нас Никого не было во время службы, а была беспредельная молитва о милости, прощении, об упокоении умершего раба Кирилла. Кто был новоприставленный, никто из присутствующих не знал, но мы понимали, что это был друг и любимый друг отца Арсения. Кончив служение и переодевшись, отец Арсений, грустный, пошел с нами пить чай. Разговор не вязался. Пили чай молча. Отец Арсений тоже молчал, а мы временами еле слышно перешептывались. Потом отец Арсений ушел в свою комнату, и мы остались сидеть. Часа в три принесли телеграмму на имя отца Арсения. 21 марта всего года в 7 часов утра скончался Кирилл, сердечная недостаточность, сын Игорь. Телеграмма пришла из Ярославля. Простя телеграмму, сразу вспомнился многим из нас Кирилл Сергеевич, добрый, хороший человек, бывший с отцом Арсением в одном из лагерей. Все мы сидевшие, взглянув друг на друга, подумали, каким надо быть провидцем может быть, это и не то слово, чтобы духом узнать о смерти духовного сына. Велика сила Твоя, Господи, в избранных детях Твоих. Я разношу письма. Прожив отца Арсения больше двух недель, Наташа возвратилась и привезла целую пачку писем, которые надо было срочно раздать. Половину писем поручили разнести мне. Время было тревожное, многих из наших арестовали, чувствовалось, что за оставшимися установлена слежка. Поэтому разноска писем была довольно опасным делом. Наташа рассказывала, что когда она жила у отца Арсения, то за домом явно следили, а хозяйку у многих соседей вызвали в отдел и спрашивали, кто приезжает, пишет, останавливается и служит ли он дома. Когда я ехала в поезде в Москву, у меня было такое ощущение, что кто-то постоянно ходит за мной, ехала в общем вагоне. На станции сели несколько человек, но внимание мое привлекла только одна женщина, беспрерывно вертевшаяся возле той части вагона, где была я. Всю дорогу думала, как быть с письмами, если возьмут меня, но ничего придумать не могла. И положилась тогда на слова отца Арсения, когда он благословил меня при прощании. «Господь милостив, Он сохранит вас, Он будет с вами, ничего не бойтесь». Все будет хорошо. Вышла в Москве из поезда и сразу почувствовала, что за мной никто не следит. Успокоилась и без всякой тревоги пошла домой. Нервное напряжение спало и подумалось, что все это мне казалось. Так говорила Наташа по приезде, передавая мне письма. Мы разложили письма на столе и стали разбирать, раскладывая по известным нам именам. Ночевала я у Наташи, и половину ночи проговорили об отце Арсении, его поручениях, о том, как он живет. В семь часов утра вышла я из дома. Было воскресенье, народу на улицах почти не было, попадались редкие прохожие. Шла я радостная, возбужденная. Полученное мной письмо от отца Арсения принесло мне много хорошего, вселило уверенность, и прежние мои неустроенности сразу улеглись». Отошла я от дома метров пятьдесят и почувствовала, что за мной идут. Обернулась женщина. Возникла мысль. Следят. Решила проверить. Пошла быстрее свернула в ближайший переулок. Шаги не отставали. Я опять свернул на следующем углу. Женщина по-прежнему шла за мной. Стало неприятно и страшно. Защемилось сердце. Ноги перестали повиноваться, и я растерялась. Письма со мной, если возьмут, то подведу многих. Дошла я до конца квартала, свернула опять за угол и перешла на другую сторону улицы. Женщина упорно шла за мной, держась на расстоянии 50-70 метров. Было ясно, что следят. Возникла мысль бросить письма куда-нибудь и бежать. Но их, вероятно, найдут, а меня знают, ведь я шла от Наташи. Переборов растерянности, взяв себя в руки, я начала молиться, сперва сбиваясь, но потом сосредоточилась, пошла не спеша. Может быть, это было и дерзновенно, но я, молясь Матери Божией, сказала, «Матерь Божия, на Тебя уповаю и на Твою только помощь надеюсь. Возьми меня под защиту свою. Вручаю себя Тебе. Помоги». Иду и молюсь, возложив все на Матерь Божию. Прошел страх, тревога, и на душу легла уверенность, я не одна. Охраняет меня Матерь Божья если что и будет, то во всем воля Божия, что бы ни было. Все зависит от тебя, Богородица, как ты велишь, так и будет. Иду уверенно, ничего не боясь, а шаги, преследующие меня женщины, стучат, стучат сзади. Пошла я еще тише, и, понимая безвыходность моего положения, и, возложив в молитве все упование своей на Матерь Божию, обрела уверенность и спокойствие еще больше. Иду и молюсь, даже не замечаю, где иду. Одна мысль, одно прошение к Богородице, но слышу, что меня догоняют шаги. Дошла до пересечения улиц, завернула за угол, перекрестилась И вижу, идет рядом со мной женщина моих лет. Так же, как я одета. Все в точности. Платок легкий на голове, пальто, сумочка. Идет рядом в полоборота ко мне лицом. Лицо мне до удивления знакомое, но светлое. Озаренное необычным светом. Взглянула я и больше на ее лицо смотреть не могла. Так оно было светло и прекрасно. Идем рядом, я молюсь, радуюсь. что со мной необычайная спутница, но что за спутница, не знаю, а шаги за спиной по-прежнему стучат. Прошли до следующего перекрестка, и моя спутница, обернувшись ко мне, сказала повелительно, строго, «Остановитесь и стойте, я пойду вперед», сказала строго, а лицо полно доброты и света. Остановилась я, а она, спутница, пошла вперед. Одежда и ростом фигуры на меня полностью похожи. Странно мне показалось это, но я остановилась. Женщина, что шла за нами, дошла до меня, оглядела с ног до головы, потопталась, но было такое впечатление, что она на меня смотрит с удивлением. Обошла меня стороной и побежала за моей спутницей, а та быстро шла вперед. У женщины, что следила за мной, когда ненавейшим взглядом оглядывала меня, лицо было злобным и темным. Казалось, вся она переполнена ненавистью ко всему живущему. Я стояла, не имея силы сдвинуться с места, и смотрела, как впереди шла моя спутница, похожая на меня одеждой, а за ней женщина-агент, шедшая до этого за нами. Дойдя до перекрестка, завернули они за угол и скрылись. Я очнулась и, молясь, пошла в обратную сторону и часам к двум разнесла все письма. Кого послала мне в помощь, Матерь Божия? Кого, постоянно думал я? Но это была ее благодатная и великая помощь. Через год меня арестовали, допрашивали несколько раз. Следователь настойчиво добивался, что за женщина шла рядом со мной, и куда она или я скрылись. Вызывали даже женщину-агента, рассказавшего. «Иду я, товарищ лейтенант, за ней следом». Она все петляет из за углы заскакивает. Смотрю, на углу улицы Казакова кто-то стоит, подошла и задвоилась у меня в глазах. Обе одеты одинаково, точка в точку, в платках, в ботинках, пальто, сумка, повадка при походке, наклон головы. Пошла я за ними и понять не могу, какую я дома вела, а какая на углу появилась. Смотрю, одна остановилась, а другая быстро вперед идет. Я подумала, да и пошла за уходящей. Шла, шла минут десять, а потом она у меня посреди улицы вдруг исчезла. Я вам, товарищ лейтенант, и тогда, и сейчас правду говорю. Прямо так и исчезла. Вы спросите, пусть признается. Как сделала? Словно в цирке. То я могла ответить. Следователь кричал. Даже на одном допросе бил. А я все молчала или отвечала. «Не знаю». беспрерывно молясь Матери Божией, И, наконец, не выдержала и сказала, «Никуда я не пряталась и не исчезала. Это меня Матерь Божья спасала». Я шла и всю дорогу ей молилась. Следовательно, это засмеялся, но бить перестал. Приговоры в эти годы были суровые, но и здесь помогла мне Богородица. Дали мне только высылку на три года за сто километров от Москвы, что было самым малым наказанием. Кого постала Матерь Божия в ответ на мою молитву? Сама ли пришла и увела следившую за мной женщину? Или послала кого-то из святых? Или ангела моего хранителя? Но реально видела я чудесную свою спутницу. Слушала ее голос, Прошедшее зафиксировано в протоколе допроса. Отца Арсения пришлось мне увидеть только в 1958 году. Рассказала я ему и спросила, что это было? И отец Арсений сказал, по молитвенной просьбе вашей, оказала вам великую милость Пресвятая Богородица, наша заступница и охранительница от бед и напастей. Чудо и большая милость были явлены вам и мне, ибо, сохранив письма, отвела она от многих и многих аресты, ссылки и лагеря. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас. С иконой Казанской Божьей Матери никогда не расставайтесь. Молитесь перед ней чаще. Лена. Я приехал к отцу Арсению рассказать о своих делах, поисповедоваться и получить советы о многих жизненных вопросах, волновавших меня. Но он был болен, и мне пришлось прожить несколько дней у гостеприимной Надежды Петровны, дожидаясь, когда отец Арсений поправится и сможет принять меня. На второй день приехали двое, оказавшиеся мужем и женой. Юрию Александровичу было около сорока лет, а Елене Сергеевне лет тридцать пять. Оба высокие, интересные, несколько шумные и подвижные, но внутренне удивительно единые во всем, что касалось веры. жизни и отношения к людям. Они мне понравились. На другой день я вместе с ними пошел по старинным церквам, монастырям и музеям. Разговорились, и вечером я как-то незаметно для себя рассказал, какими путями пришел к церкви, и, закончив, довольно бестактно почему-то спросил своих новых знакомых, «А как вы пришли к церкви?» Юрий Александрович посмотрел на жену, Сказал Да вот через нее И оба почему-то рассмеялись Может быть расскажете Опять спросил я Но Юрий с Леной растерянно переглянулись И перевели разговор на другую тему Третий день совместной жизни у Надежды Петровны Еще больше сблизил нас Наконец отец Арсений Поправился настолько Что смог говорить с нами Прожили мы еще два дня И Надежда Петровна как всегда накануне отъезда, устроила для всех живущих чай, называемый прощальным. Отец Арсений даже поднялся с постели, вышел из своей комнаты и сел с нами за стол. Врач Ирина, духовная дочь отца Арсения, специально приехавшая из Москвы для ухода и лечения, внимательно следила за каждым его шагом и движением. Отец Арсений расспрашивал нас всех о Москве, новостях, и сам много рассказывал нам интересного и нужного. С особой приветливостью смотрела на Юрия и говорил с ним, и вдруг в середине одного разговора сказал, обращаясь к Юрию и Лене. Напрасно не рассказали, как пришли к церкви. Обязательно расскажите или напишите и передайте Александру Александровичу. Так зовут меня. Обязательно напишите и передайте, повторил отец Арсений. Мы были удивлены тем, что отец Арсений знал о моем вопросе к Юрию и о том, что он не ответил. В Москве Юрий и Елена стали частыми гостями в нашем доме, а мое собрание старопечатных книг искренне заинтересовало их и привело в восторг. Месяц через два после встречи у отца Арсения Юрий смущенно передал мне свои записки, которые я с разрешения его и Лены даю вам читать. Прочтите, этого хотел и отец Арсений. Кончил я десятилетку, поступил в институт, стал студентом. Спорт, книги, театр, туризм были моими влечениями. Проводил время весело, бездумно, беспечно. Научился хорошо и после окончания института был оставлен аспирантом. Через три года защитился. Стал кандидатом наук и при исполнении собственного достоинства – Ушел на следовскую работу, как теперь говорят, в почтовый ящик. Работа интересовала и увлекала. Раньше каникулы, потом отпуская выходные дни, проводил в туристических походах и поездках. Собрал большую библиотеку и все стремился и стремился куда-то. Чего-то мне всегда не хватало. В своих исканиях искал нового, прекрасного. Бывало, идешь в поход в горы, перед тобой расстилается безграничный мир гор, воздуха, облаков, альпийских лугов, осенних лесов, покрытых багряным листом и хаотического нагромождения скал. Прозрачная дымка покрывает далекие горы, на всем лежит печать таинственности, величавости и красоты, до да бури в душе, подавляющей тебя необъятностью и совершенством. Хотелось поклониться природе, поблагодарить ее за красоту, подаренную человеку. На привалах пели песни, популярные в пятидесятых. кузнечек «Коленками назад», «Флебустьеры», шагай вперед», «Хозяин ты земли» и многое-многое другое. Время проходило весело интересно, но приезжал домой и начинал ощущать внутреннюю пустоту, неудовлетворенность, тоску. Любил несколько раз... И каждый раз думал, что искренне, но проходило время, и наступало охлаждение, безразличие. Горе принес многим, да и сам бывало страдал от отчаяния, но думал только о себе, а о чужих переживаниях не задумывался. Иногда любовь приходила, словно внезапный приступ тяжелой болезни. Трясет, глохнешь, и ничего не видишь. А то вползала любовь серенькая, нудная, и тянулась. Лишь бы занять время. Вот так и шла моя жизнь. Внешне удачливая, интересная, но внутренне пустая. И это я временами сознавал. Работала у нас в конструкторском отделе девушка. Инженер-конструктор лет двадцати пяти. Способная, волевая, упорная. Звали ее сослуживцы Елена Сергеевна. Рассказывали, что когда пришла в отдел работать, то стали звать ее... Ленка, Лена, но очень серьезно она сказала «Зачем так сложно? Зовите просто Елену Сергеевну» и отучила Я с ней по работе часто встречался, но внимания как на женщину не обращал Лена не казалась мне неинтересной, но серьезность и собранность ставили ее в моих глазах в положение эткого синего чулка Проработал с ней около года и все не замечал Собрались на экскурсию в Ростов-Северный. Бывал я там несколько раз, но поехал, потому что мои всегдашние спутники справляли чей-то день рождения, а я не захотел там быть. В семь часов утра собрались в экскурсионном автобусе. Он был заполнен в основном пожилыми людьми. Молодых сидело всего человека четыре. В их числе была Елена. Приехали. Пошли, как всегда, по храмам, музеям. Экскурсовод рассказывает, но Елена Сергеевна ходит в отдалении одна и внимательно рассматривает иконы, фрески, храмы. Я экскурсовода тоже не слушал. Подошел к ней и сказал, «Вы послушайте, очень интересно». «Мне не интересно, я по-своему воспринимаю древнее русское искусство». Пошли по музею. Рассказывает почти так же, как экскурсовод, но в интонации... оттенка слышно что что-то другое. Иконы жизнь святых, эпизоды из русской истории, зазвучали в ее рассказе какой-то другой жизнью, мягче, теплее, искреннее. И сразу во всей полноте проявилось теплое отношение верующего человека к Богу. Когда пошли по храмам, Елена Сергеевна оживилась, и ростовские фрески в ее рассказе раскрылись для меня по-новому. Фрески, иконы, Архитектуру храмов подняла она на ступень одухотворенности, величественности, связав все с верой и жизнью нашего народа, его прошлым. Заинтересовала меня Елена Сергеевна. На работе стал подходить к ней, разговаривать. Съездили в Суздаль, Углич, и поездки эти дали мне много нового. Спросил, как ей удалось узнать так подробно о древнерусском искусстве. Ответила – Интересовалась, читала. Дальше больше, начал ухаживать без особого интереса. Думалось, скоро достанется. Провожал как-то вечером и обнул, грубо, сильно и поцеловал. Оттолкнула, вырвалась, ушла. Заела это меня. Пытался на работе подойти, заговорить. Не разговаривает, молчит, избегает. После работы догонял, пытался заговорить. Но молчит. Не стала одна ходить. Сказала мне только. Не ожидала, что вы такой грубый. Не искусством вам заниматься. Показное, наигранное все у вас. В институте сослуживцы, особенно женщины, которые все замечают, подсмеивались надо мной, видя мою привязанность к Лене, И говорили мне. Вот она, безответная любовь-то, Юрий Александрович. И до вас дошла. Началось лето. Уехал я на юг в отпуск. Встретился там с одной знакомой. Горы, палатки, похода. Увлекся, и как-то забылась. Приехал в Москву и чувствую, не могу без Елены Сергеевны. Нужна она мне, как воздух. Опять пытался говорить, провожать. Все безрезультатно. Молчит, не отвечает. Говорит только на работе, по делам, и то односложно. Один раз хотел заговорить с ней на улице, иду за ней, вошла в метро, доехала до одной станции, вышла и пошла переулками, а я в отдалении иду за ней, дошла до церкви и, войдя, стала проходить между молящимися вперед. Прошла и встала около какой-то иконы, потом я узнал, что Николай чудотворца, перекрестилась несколько раз и запела вместе с хором, я встал в стороне и наблюдаю. Лицо преобразилось, посветлело и стало сосредоточенным. Такую Лену я никогда не видел. С этого раза каждую субботу начал, таясь, ходить в эту церковь. Стану в стороне между молящимися и потихоньку наблюдаю за ней. Но через месяца-полтора Лена увидела меня. Хотел заговорить, извиниться, но ничего не помогало, и вскоре Ушла она из-за меня из института. Сослуживцы и это поняли. Однако продолжал ходить в церковь. Меня интересовало, что заставляет современного человека верить, да еще такую девушку, как Лена. Прихожу, прислушиваюсь, стараюсь вникнуть, понять богослужение. Мне казалось, можно интересоваться древней архитектурой, живописью, историей, любить старину, но как можно в наше время верить в Бога? Зачем? да еще молиться. Стоять рядом с пенсионерами, старухами, слушать чтение священнослужителей, малопонятно и невразумительно. Поют, конечно, хорошо, но можно пойти в концертный зал и услышать в исполнении лучших певцов прекрасный концерт, и при этом сидя среди достаточно культурной публики. А здесь мне захотелось вникнуть в природу современной веры, узнать, Что влечет и заставляет человека верить. Лена, увидев меня, перестала ходить в эту церковь. Я продолжал, присматриваясь и изучая. Увидел, что стоят не одни старики и старухи, есть и молодежь, рослые парни, одетые по-современному, молодые девушки, женщины с детьми, интеллигентного вида мужчины. Что могло привести сюда Лену и этих людей? Что? Хотелось спросить. Подойти, разговориться. Вначале каждую субботу, а потом и в другие дни приходил в церковь. Вслушивался, пытался понять, но из общего строя богослужения понимал отдельные слова, фразы. вдумывался в смысл услышанного. Трудно, очень трудно разобраться. Возникает мысль, что почти два тысячелетия люди верили в Бога, Иисуса Христа, Божью Матерь, молились, поклонялись, умирали за веру, и не потому, что кто-то обманывал их или они заблуждались, а потому, что, вероятно, вера в Бога является необходимой потребностью человеческой души, необходимостью. А может быть, это одно из тех психологических или психических состояний человека, которые еще недостаточно изучены, читаются и поются молитвы. ныне отпущаешь и его в свете тихий благослови душе моя господа запоминаю слова прихожу домой записываю вдумываюсь и постепенно как древняя надпись расшифровывается фразы и смысл многое становится понятным но в голове еще полный туман когда народ в храме поет я тоже начинаю петь это поднимает настроение захватывает Я стараюсь узнать как можно больше о христианстве. Сведений, почерпнутых мною из книг по иконописи, описанию старинных храмов, оказывается ничтожно мало. Начинаю поиски, достаю Евангелие, Библию, книги революционных изданий от церкви, расспрашиваю кое-кого из родственников и знакомых. Что-то проясняется, но чтение Библии запутывает, а мысли Евангелия понятны, добры. Но в наше время слишком уж наивны. Иду в библиотеки, разыскиваю сочинение религии, но там все поносится, осмеивается и обругивается. И я чувствую лживый поверхностный подход к проблемам веры. Хотя кое-кто справляет церковные праздники. В церкви никого не знаю и спросить неудобно. Случайно в одних родственников нахожу старый учебник «Катехизис». С жадностью читая его, многое проясняется. Изложение сухое, тяжелое, деревянное, казенное, но смысл некоторых молитв и богослужений становится понятен. Я уже знаю, что происходит в храме во время богослужения, но в основном вечерне и утренне, так как прихожу на эти службы. Изучить, понять, осмыслить становится моим увлечением. Я вхожу в какой-то новый ранее неизвестный мне мир. Мир, как оказывается, не отгороженный от современной жизни, а включающий ее. Я также увлекаюсь путешествиями, природой, но что-то новое, вошедшее в мою жизнь, сделало ее осмысленной, одухотворенной заполненный. заполненной. И в то же время многое кажется мне странным, несовременным, надуманным. Лену уже давно не вижу. Несколько раз бывал в других церквах, Но и там я не видел.